Глава 44. Я жду, что пуля отбросит меня назад, но вместо этого слышу сзади глухой удар и вскрик, резко оборачиваюсь. Катран! Его руки сжимают грудь. Красная, красная, красная растекается по ней, когда он падает на землю, и все вокруг начинает кружиться, сереет, растворяется и тянет меня с собой. Нет! Я сражаюсь с ним изо всех сил. Нет! Я подползаю к Катрану, беру его за руку, обнимаю. Тело его содрогается, и красное, красное, красное, прости, прости, прости, шепчу я снова и снова, и в глазах у него отражение моего шока. Катран непобедим, я не могу поверить в это. Потом, чуть заметное покачивание головы, Выражение его глаз меняется, он пытается что-то сказать, но кашляет, и из раны течет еще больше крови. Слова не выходят, но глаза его говорят, говорят о любви. «Нет, Катран, нет, не умирай!» — умоляю я, потрясенная этим безмолвным признанием. Он всегда любил меня, но зачем-то прятал свои чувства за гневом тем самым гневом, с которым он старался оттолкнуть меня от Нико и Свободного Королевства, спасти. Глаза его делаются пустыми, тело перестается сотрясаться. «Нет! Нет! Нет! Нет!» — кричу я и вдруг внезапно вспоминаю. Другое время и место, слишком похожее на это, чтобы прятаться от него и дальше. Место, в которое я не хотела возвращаться, но меня оттаскивали туда снова и снова. Тогда. Сначала я не узнала его, во всяком случае не глазами. Перемены были разительные, его лицо так основательно забыто, по крайней мере сознательно. И все же что-то почти прозвенело внутри. Смесь страха и тоски, сплетенная воедино. Я не понимала, но смотрела всякий раз, когда была такая возможность. Он был там, в том месте, доставлял еду и другие запасы. Но не просто курьер. Он был одним из них, это ясно. Я видела сквозь решетку своего окошка, как он разговаривает с охранниками. Из комнаты, которая была моей вот уже два года. Он приходил раз в неделю, ночевал в соседнем здании, а потом уходил. Однажды он увидел, как я смотрю в окно, и что-то промелькнуло у него на лице. Какое-то заметное отчаяние, вспышка, сменившаяся нехарактерной мягкостью. Я юркнула назад в комнату, потрясенная и сбитая с толку. Каждую неделю, когда он приходил, он смотрел на меня этим своим особым взглядом, если отыскивал мои глаза» добрый взгляд в месте, где не было доброты. Он начал приносить охранникам бутылку и что-то еще, тайком переправляя это из своего кармана в их. Однажды большинство охранников сильно заболели. Пищевое отравление, но больше никто не пострадал. И в ту неделю он остался, замещая заболевших, и я видела его чаще, и не только через окно. Он был там, когда я шла на сеансы с доктором Крейгом, и на тренировочные стрельбы под надзором человека со странными холодными глазами, который командовал охраной. А потом однажды он сунул что-то мне в руку. Я чуть не вскрикнула. Клочок бумажки. Записка. Я спрятала ее. Прочитала позже. «Люси, я знаю, что выгляжу по-другому. Я маскируюсь. Но это я, папа. Мы вытащим тебя отсюда, и я заберу тебя домой, как только придумаю, как это сделать». Я люблю тебя. Я разорвала записку на мелкие клочки. У меня больше нет семьи. Доктор Крейг повторяет это снова и снова. И даже если он мой папа, а даже мысли мои спотыкались об это слово, ведь это он отдал меня им, отказался от меня. Разумом я не верила ему, но какая-то другая часть меня верила, и я ловила себя на том, что надеюсь, чувствую. «Чувствую то, что не нравится доктору Крейгу. Например, он не хотел, чтобы я вспоминала то, что должна была забыть. А потом, как-то ночью, когда я спала, тот, кто передал мне записку, оказался у меня в комнате. Он говорил тихим голосом, с такой грустью, напомнившей о другом времени и других местах, что мне захотелось заплакать, закричать, позвать охрану и заставить этот голос замолчать, исчезнуть и больше не возвращаться. Но я этого не сделала». Он строил планы. Мы убежим на следующей неделе, но я покачала головой, опасаясь сама уж и не знаю чего. Покинуть место, которое я ненавижу? Замешательство и тоска сплелись воедино. А потом он протянул руку, а в ней маленькая деревянная фигурка, похожая на башню. Когда я взяла ее в руку, возникло что-то, какое-то воспоминание, и все другие нахлынули разом. «Папа», — прошептала я, и он улыбнулся. Он забрал у меня ладью. Лучше я пока подержу ее у себя, чтобы никто не обнаружил. Но если найдешь ее спрятанной в окне, знай, в эту ночь мы бежим, будь готова. А каждый вечер я проверяла. И однажды нашла ее, запрятанную между боковой стороной и решеткой, где ее нельзя было увидеть, только нащупать и вызволить тонкими пальцами. В ту ночь в доме стояла тишина. Он отпер мою дверь и взял за руку. «Тише!» — выдохнул он, и мы прокрались по коридору и вышли на улицу. «Но где же охрана?» Никого не было видно, но когда мы зашли за дом, я увидела ноги, торчащие из-под живой изгороди. Он прошептал мне на ухо, что на берегу ждет лодка, и нам нужно поторопиться, чтобы поймать прилив. Мы крались по дюнам, ведущим к морю, когда это случилось. Отдаленный шум, голоса, «Бежим, Люся!» и мы побежали. Он держал меня за руку, и мы все бежали и бежали. Шум и голоса позади нас приближались. «Быстрее!» — крикнул он, и мы побежали еще быстрее. Мои ноги скользили по песку, разъезжались, а потом я споткнулась и упала. Он попытался поднять меня, но изнурение и дикий страх пригвоздили меня к месту. Я заплакала. «Никогда не забывай», — сказал он. «Никогда не забывай, кто ты». Они нагнали нас, меня схватили, оттащили, папу толкнули на землю. Тот с холодными глазами поднял пистолет. Люси, закрой глаза, — приказал папа. — Не смотри. Голос спокойный, ободряющий. Я с ужасом смотрю на пистолет. Нет, он просто пугает меня, как делает постоянно. Он не выстрелит. Не выстрелит или... — Отвернись, Люси, — снова говорит папа. Но мои глаза широко открыты, и я, словно в трансе, не в силах ни отвести их, ни сделать что-то еще. Мгновения сливаются и растягиваются. Потом вспышка, оглушительный грохот. Ладья крепко стиснута у меня в руке. Красная вытекает из одного места, пока не заливает все, а я все равно не могу отвести взгляд. Руки, которые держали меня, разжимаются, И я подбегаю к нему как раз вовремя, чтобы его глаза заглянули в мои, прежде чем закрыться навсегда. Увидеть, что так пугает тебя, не значит перестать бояться. В его власти по-прежнему разбивать твое сердце снова и снова».